по моим подсчетам осталось около суток и он начнет меня искать если учесть что далеко уйти не удалось найдет быстро значит надо менять стратегию а что если мне осесть где нибудь в лесу с палаткой так я выиграю время но создам самые благоприятные условия для того чтобы он меня грохнул когда найдет никто не узнает про трупак закопанный под одной из берез в какой нибудь глуши внутри все обрывалось от мысли об этом нельзя сейчас расклеиваться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 Преследователь сидел на краю кровати и не отрывал потемневшего взгляда от моего лица. Попыталась набрать в грудь воздуха, чтобы закричать, но легкие издавила от жуткого страха вперемешку с дичайшей дозой возбуждения. Зверь. Открыл рот, но его тут же зажала огромная ладонь. «С, -с, -с, -с, с. Сердце долбило по ребрам. Кровь взревела, неся по венам адреналин, ударивший в голову силой разряда молнии.